Сержант Колон смотрел на звезды снизу вверх, они смотрели на него сверху вниз. Но, по крайней мере, у Фреда колонна была свобода выбора. Рядом застонал капрал Шнопс. Ему хотя бы оставили штаны. Есть области. Куда не осмеливаются вторгаться даже самые дерзкие, и часть шноби от колена и выше до груди была именно из таких областей. Грабители, именно так их про себя назвал Колон. Впрочем, если подходить с формальных позиций, то можно, наверное, сказать, что они действовали в пределах самообороны, агрессивной самообороны. Эй, шноби! Повтори-ка, какой у нас там был план? Находим двух типов, примерно того же роста и веса, что и мы Мы это сделали Потом заманиваем их в переулок И это мы сделали А затем я замахнулся на них дубинкой, но случайно ударил тебя Ведь было темно, а они разозлились и оказались ворами «И спёрли всю нашу одежду!» «А вот это в план не входило!» «Но ведь в целом-то план сработал!» Шнобби с трудом поднялся на четвереньки. «Мы можем попробовать еще раз!» «Шнобби, ты в чужой стране!» «В порту!» «И на тебе нет ничего, кроме твоего...» «И я вкладываю в это слово громадный смысл, Шнобби!» «Твоего безобразия!» и попытаться заманить кого-то в темный переулок, нас могут не так понять. Ангва часто повторяет, что Нагота – это самый национальный костюм на свете, сержант. Она имела в виду себя, Шнобби. Колон, осторожно стараясь не высовываться из тени, сделал несколько шагов и заглянул за угол. «А ты – совсем другое дело». Он сощурился, пытаясь понять, что происходит в одном из домов на другом конце переулка. Оттуда доносились звуки голосов и какой-то шум. Рядом с дверями терпеливо ожидали хозяев, груженные поклажей ослики. «Значит так, быстро выбегаешь и хватаешь в юг, все понятно?» «А почему я?» «Потому что ты капрал, а я сержант, и потому что на тебе надето больше, чем на мне». Недовольно бормоча что-то себе под нос, Шнобби скользнул вдоль домов и, действуя как можно быстрее, отвязал одну ослицу. Она послушно двинулась за ним. Сержант колонн потянулся к мешку. «Если уж совсем не повезет», — сказал он, — «можно будет прикрыться мешками». «Так-так, что это у нас?» «А правда, что это?» Он держал перед собой что-то красное. «Цветочный горшок?» – подсказал Шнобби. «Это же... ну, как его? Фаска! Клачцы их часто носят. Похоже, нам повезло. О, а вот еще одна. Примерь-ка, Шнобби. И еще одежда, что-то вроде ночной рубашки. Ага, вторая. Ну вот, Шнобби, мы сыты, пьяны и нос в табаке». «Коротковаты будут, сержант!» «Нищим не пристала кабениться!» Ответил Колон, неловко напяливая костюм. «Давай надевай фаску!» «Я в ней как дурак, сержант!» «Смотри, я свою тоже надел! Теперь успокоился!» «Ага! И теперь мы оба на одно лицо, сержант!» Сержант Колон сурово посмотрел на него. «Ты это специально так подогнал, Шнобби!» Знал, что я отвечу? Заранее придумал? Что ты, сержант? Само как-то придумалось. Ладно, ладно. Ну слушай, не называй меня больше сержантом. Это не по-клачски. И Шноби тоже сер... Э, прости. Ну, не знаю. Можно называть тебя, скажем, Кшнобби или Шхобби, а может Гнобби. Вполне по по-моему. А тебя как по-клачски называть? Что-то ничего в голову не приходит. Спросил новоявленный шхобби. Сержант Колон не ответил. Он опять смотрел за угол. Его светлость велел нам поторапливаться. Одна нога здесь, другая там. Пробормотал шнобби. Верно. Но вон тот котелок, видишь? Чует мое сердце. Он очень даже не пуст. «Понимаешь, к чему я клоню? Я сейчас что угодно отдам за...» Сзади раздался грубый окрик. Оба повернулись. Перед ними стояли трое клачских солдат, а может, стражников. Шнобби и сержанту Колонну хватило одного взгляда на мечи, чтобы понять – дело плохо. Главный рявкнул что-то вопросительное. «Что он сказал?» Дрожащим голосом осведомился Шнобби. Не знаю. Кто вы такие? осведомился главный уже на Анкморпорском. Что? О! Замялся колон, ожидая неминуемой смерти от сверкающей стали. Ха! Все ясно! Стражник опустил меч и большим пальцем сделал жест в сторону доков. Быстро в свое подразделение! Есть! Отозвался Шнобби «Как зовут?» Осведомился другой стражник «Шхобби!» Робко ответил Шнобби Вопрошающего ответ по-видимому устроил «А тебя жирный?» Колон запаниковал Он отчаянно пытался придумать имя Которое звучало бы по-клачски Но в голову приходило только одно Зато безусловно и стопроцентно клачское «Ай!» Только и сумел вымолвить он Ноги у него стали совсем ватными. «Быстро на место или наживете себе неприятности!» Колон и Шнобби, волоча за собой ослицу, бросились бежать со всех ног и остановились только на скользкой пристани, где все казалось таким родным и привычным. Там они отдышались и почувствовали себя почти как дома. «Что-то я не пойму, сэр э, аль! проговорил Шнобби. «Как будто им только и надо было, что показать, кто здесь хозяин! Типичные стражники!» – добавил он. «Не наши, конечно!» «Думаю, нам очень повезло с одеждой!» «И ты даже не сказал им, откуда мы? А они все равно заговорили по-нашенски!» «Ну, они... Наверное... В общем, ангморпорский – самый распространённый язык!» Колонну постепенно возвращалось душевное равновесие. Его даже дети в школах учат. Наверное, когда выучишь тарабарщину вроде клачского, морторский просто на ура идет. А что мы будем делать со слицей, Аль? Как думаешь, она сможет крутить педали? Вряд ли. Тогда оставим здесь. Но ее ведь уведут, Аль. «И не говори! Эти клачцы тырят все, что только на глаза упадет. «Не то что мы, верно, Аль?» Шнобби окинул взором лес мачт вокруг. «Отсюда их, кажется, еще больше!» «Сказал он!» «Можно милю пройти, не меньше, просто перелезая с корабля на корабль! Интересно, чего они все тут собрались?» «Ты что, совсем тупой, Шнобби? Это же очевидно!» На них клачцы отправятся в Ангморпорг. «А зачем? Нам столько кари в жизни не съе. «Это вторжение, Шнобби! Идёт война! Ты не забыл?» Они опять посмотрели на корабли. В воде отражались звёздочки рейдовых огней. Небольшой участок гавани непосредственно под ними вдруг забулькал, после чего на поверхности показался корпус лодки. Заскрежетал люк, и оттуда высунулось встревоженное лицо Леонардо. а вот вы где!» С облегчением выдохнул он. «Мы уже начали беспокоиться!» Колонны Шноби спустились в зловонное чрево лодки. Лорд Витинари, пристроив на коленях стопку бумаги, что-то там строчил, и лишь на секунду оторвался от своего занятия, чтобы коротко бросить. «Докладывайте!» Шноби беспокойно переминался с ноги на ногу, пока сержант Колон более-менее точно описывал их приключения. Хотя в новой версии имел место остроумный обмен репликами с класскими стражниками, которого Капрал не припоминал. Не отрывая взгляда от бумаг, ветеринар произнес «Сержант, есть такая древняя страна, Ур. Она расположена в сторону Пупа от царства Джелли Бэйби». И жители ее славятся своим пасторальным идиотизмом. По какой-то совершенно неведомой мне причине, стражники решили, что вы оттуда. А ангморпорский – это нечто вроде всемирного языка. Им пользуются даже в клачской гегемонии. Если купцу из Гершебы понадобится продать товар купцу из Истаназии, оба немедленно перейдут на морпорский – Нам это разумеется на руку, здесь собрались такие гигантские армии, что практически каждый наемник из какой-нибудь далекой страны. Так что если мы не будем слишком демонстрировать своё неместное происхождение, то вполне можем рассчитывать на то, что нас сочтут за своих. Под недемонстрированием я подразумеваю примерно следующее. Мы не просим подать карри с брюквой и с муродиной, плюс шесть пинт ухмельного особого, да побыстрее. Я понятно объясняю. Э, -э а что мы все-таки будем делать, сэр? Начнем с разведки. А, понятно! Да, очень важный шаг. После чего попытаемся разыскать высшее командование калачской армии. У меня есть для них небольшой подарок. Надеюсь, этот подарок, за который следует особо поблагодарить Леонардо, очень быстро положит конец войне». Колон отреагировал бессмысленным взглядом. Судя по всему, он обдумывал что-то свое, поэтому не слышал последних слов. «Э -э, «Простите, сэр, вы упомянули высшее командование, сэр». «Верно, сержант». Но, высшие чины, вокруг них всегда отборные войска, сэр. Так обычно бывает. Лучшие люди кучкуются вокруг начальства. Полагаю, так случится и в нашем случае. Более того, я надеюсь, что так оно и будет. Сержант Колон предпринял еще одну попытку понять хоть мысли Патриция. А, -а, -а ясно. И мы, значит, пойдем... И постараемся их найти, правильно? Вряд ли можно рассчитывать на то, что они сами к нам придут, сержант. Э, так точно, сэр. Это понятно. Здесь ведь немного тесновато. Всем никак не уместиться. Лорд Витинари наконец-то оторвался от своих заметок. В чем дело, сержант? И тут сержант Колон открыл для себя еще одну сторону храбрости. Храбрость, наверное... Это своего рода усовершенствованная трусость. это когда знаешь, что каждый шаг вперед чревато гибелью, но вместе с тем осознаешь, что это всего лишь увеселительная прогулка, по сравнению с гарантированным кошмаром при жизни, ожидающим тебя, если ты отступишь. Э, -э ни в чем, сэр, сказал он. Вот и хорошо! Ветинарь отложил бумаги, «Если в твоём мешке найдется еще одежда, я, пожалуй, тоже переоденусь, и можно будет отправиться посмотреть Аль-Хали». «О, боги!» «Ты что-то сказал, сержант?» а, «Я сказал, здорово-то как, сэр!» «Вот и отлично!» Ветенари принялся вытаскивать из мешка различные предметы. В их числе оказались набор жонглёрских кеглей, Мешок цветных шариков и, наконец, плакат из тех, которые вешают сбоку от сцены во время выступления. Гулли, Гулли и Бетти», – прочел Патриций, – «экзотические штучки и танцы». «Хм», – добавил он, – «осмелюсь предположить, одной из собственников этого имущества была дама». Стражники, не отрываясь, следили за появлением из мешка предмета из прозрачной ткани. Шнобби выпучил глаза. «А это что?» «Думаю, это так называемые гаремные штаны, Капрал». «Они очень...» «Любопытно, что основным предназначением одеяний исполнительниц экзотических танцев всегда было не столько открыть, сколько намекнуть на возможность приоткрывания». Заметил Патриций. Шноби посмотрел на свой костюм, потом на сержанта Колонна и его костюм. После чего весело заявил. «Что ж, уверен, это вам пойдет, сэр». В сказанном он раскаялся еще до того, как закончил фразу. «В мои планы вовсе не входило, чтобы костюм пошел мне». Спокойно ответил Патриций. «Будьте так любезны вашу фаску». прал Бетти